Глава 39 «А что это за лесные демоны?» — спросил я. Шли мы не быстро, поэтому можно было поговорить, не опасаясь сбить дыхание. Такая скорость передвижения была выбрана не просто так. Все из-за проклятых джунглей. После того, как водитель на своем драндулете спешно укатил обратно, Лекса сверилась с картой и сказала, что придется идти напрямик. так как дорога делает большую петлю, и если следовать вдоль нее, то время нашего путешествия увеличится как минимум вдвое. Я не спорил. Во-первых, потому что бесполезно, а во-вторых, действительно хотелось поскорее выбраться отсюда. «Не знаю», — все же ответила на мой вопрос девушка, пусть и не сразу. «Хм, я думал, ты ознакомилась со всей доступной информацией перед заданием», — с плохо скрываемой иронией спросил я. «Вообще-то ты тоже ознакомился», — посмотрев на меня, как на придурка, сказала она. «Ну, — ничуть не смутился я, — у тебя уровень доступа выше». «Чего?» — Лекса даже притормозила и пристально посмотрела мне в глаза. «Какой еще уровень доступа?» «Ну, не хочешь, не говори». Не останавливаясь, я пожал плечами. Девушка лишь фыркнула, и, обогнав меня, снова пошла чуть впереди и слева. Идти было не то чтобы тяжело, а скорее неудобно. Почва под ногами оказалась мягкой, а местами и вовсе влажно чавкала. Постоянно приходилось обходить густые переплетения лиан и прочих растений, потому что продраться сквозь них было совершенно невозможно, а захватить что-нибудь вроде мачете Лекса почему-то не догадалась. Или не сама Лекса, а тот умник, который собирал нас в это маленькое путешествие. Так-то оно, конечно, не планировалось идти пешкадралом, но все же это, на мой взгляд, совсем непрофессионально профессионально. И еще неизвестно, что нам в рюкзаки напихали. Надеюсь, про еду не забыли, а то по нашим расчетам идти придется двое суток. Причем суток местных, а они на пять часов длиннее стандартных. А еще винтовка была только одна. Воевать мы, конечно, не собирались, но все же с более-менее серьезным оружием в руках было бы спокойнее. Сам не знаю почему, но я немного нервничал. Не боялся, нет. Просто появилось какое-то нехорошее предчувствие, которое с каждым пройденным километром лишь усиливалось. Лексе говорить ничего не стал, все равно не поверит. Но сам постоянно был настороже внимательно всматривался в окружающие заросли и старался ловить каждый подозрительный звук. Опасаться местной живности тут не стоило. Планету в свое время терраформировали именно под курорт, поэтому всякой ядовитой дряни и крупных хищников специально не завозили. Были вроде какие-то небольшие кошки, мелкие приматы, птицы и даже несколько видов неядовитых змей. Но вся эта фауна не представляла угрозы для человека, разве что во сне заклюют. Хотя и на такой случай были свои меры предосторожности. И тем не менее что-то мне подсознательно не давало покоя, а со временем стало порядком нервировать. Часа через четыре пешего пути Лекса объявила короткий привал. Пообедали сублимированными батончиками, по вкусу больше всего походившими на шоколад. Запили их водой и двинулись дальше. По моим подсчетам, в час мы делали 4-5 километров. Не так уж и плохо для подобной местности. Ближе к вечеру моя спутница сообщила, что нужно искать удобное место для ночлега. «Ночевать прямо на земле будем?» — поинтересовался я, усиленно крутя головой по сторонам. Почему-то весь последний час все мои чувства буквально вопили об опасности. Но ничего страшного в округе так и не наблюдалось. Может, с ума схожу? «В палатке!» — опять чуть ли не с минутной задержкой ответила мне девушка. «Понятно», — кивнул я. А потом все же не выдержал и спросил. «Ты ничего не чувствуешь?» «Что именно?» Чуть замедлив шаг уточнил Алекса. «Не знаю», — я неуверенно пожал плечами. «Не нравится мне что-то. Как будто смотрит на нас кто». Сказал и вспомнил. «Точно. Именно такое ощущение чужого присутствия появилось перед тем, как меня вырубили люди Стоуна на выходе из квартиры. Только там оно было совсем коротким по понятным причинам. а сейчас оно стало постоянным и жутко давило на психику. Лекса после этих слов остановилась и задумчиво посмотрела на меня. А я вдруг понял, что она спокойна только с виду, а на самом деле напряжена как пружина. «Давно?» — спросила она. «Да», — кивнул я. «Если еще что-то почувствуешь, сообщи», — серьезно сказала она и, сняв винтовку с предохранителя, сделала шаг вперед. В следующее мгновение у нее под ногами что-то щелкнуло и ударило ее по ноге. И тут же практически одновременно с этим прозвучал выстрел. Лекса глухо вскрикнула и медленно, как бы нехотя, завалилась вперед. Я мгновенно чуть присел и стал поворачиваться на звук, положив правую руку на пистолет, но извлечь его из кобуры не успел. Громыхнул еще один выстрел, и меня что-то сильно ударило в плечо, развернув на 180 градусов и сбив с ног. Упал я прямо на свою руку, которая так и сжимала пистолетную рукоять. Как ни странно, но сильной боли не было. Ни сразу, ни полминуты спустя. Я лежал лицом вниз и лихорадочно пытался сообразить, что же делать. Чуть скосив взгляд, посмотрел на Лексу. Девушка лежала так же, как и я, лицом вниз, при этом нелепо раскинув руки и не подавала никаких признаков жизни. Черт, что же делать? Новых выстрелов не последовало, но я все равно решил пока что не вставать и не двигаться. Минут десять я так и пролежал в неудобной позе, боясь пошевелиться. Откуда-то взялась уверенность, что это правильно. Стоит неизвестному снайперу усомниться в нашей смерти, как тут же последуют новые выстрелы. А так трупы и трупы. Еще минут через пять я подумал, что стрелок ушел. Не стал проверять свою работу. но как только собрался пошевелиться, услышал сзади тихий на пределе слышимости шелест. Хоть я и ждал именно такого развития событий, но все равно с трудом удержался того, чтобы не вздрогнуть. Прикрыл глаза и прислушался. Так и есть. Кто-то медленно и осторожно подходил к нам. Когда незнакомец приблизился, как мне показалось, достаточно близко, Я решился слегка приоткрыть глаза и сквозь ресницы его увидел. Он шел медленно-медленно, плавно переставляя ноги и настороженно глядя на нас поверх прижатой к плечу винтовки. Не дойдя метров 5 и вовсе остановился, застыв и слившись с окружающей природой. Постоял так с минуту и снова сделал несколько осторожных шагов в направлении Лексы. Опять застыл, а потом неспешно навел на нее винтовку. Именно этого момента я и ждал. Резко повернувшись на правый бок, я одновременно с этим все же вытащил пистолет из кобуры и попытался поднять руку, чтобы выстрелить незнакомцу в голову. Но не тут-то было. То ли последствия ранения, то ли рука затекла, пока я на ней лежал. Но поднять пистолет не получилось, и его ствол оказался направлен параллельно земле. Стрелок же среагировал мгновенно. Ствол его оружия, с пугающей неотвратимостью, начал поворачиваться в мою сторону, и я, понимая, что другого шанса не будет, начал стрелять. Первый и второй выстрел ушли в молоко, а вот третий весьма удачно попал ему в пятку. Противник рухнул как подкошенный, и следующие несколько выстрелов пришлись ему в плечо и голову. Он уже давно был мертв, а я все давил и давил на курок, пока вместо выстрелов не послышались глухие щелчки. И одновременно с этими щелчками наконец-то исчезло чувство опасности. Откинувшись на спину, я пролежал так несколько минут, глядя в постепенно темнеющее небо, и пытаясь прийти в себя. Черт! Так страшно мне не было даже тогда, когда единорог висел в прицелах истребителей САП. Руки предательски тряслись, а сердце и вовсе готово было выпрыгнуть из груди. Немного оклемавшись, я попробовал пошевелить правой рукой и с удивлением обнаружил, что это у меня получилось. Тогда я повернул голову и посмотрел на плечо. Куртка в этом месте была вся пропитана кровью, и понять, куда именно попала пуля, сразу не удалось. Странно, плечо в крови, но рука шевелится и почти не болит. Уже собираясь стянуть куртку и разобраться в этих непонятках, я вдруг вспомнил про Лексу. Довольно легко встав на ноги, я сбросил все еще висевший за спиной рюкзак, подошел к девушке и, наклонившись, перевернул ее на спину. Вся правая сторона груди моей спутницы была залита кровью, а на том месте, где она лежала, даже образовалась небольшая лужица. Внутренне холодея, я прижал два пальца к ее шее, пытаясь нащупать пульс. «Есть! Жива!», хоть и потеряла много крови. Не теряя ни секунды, я бросился к своему рюкзаку, расстегнул и, рывком перевернув, высыпал все его содержимое на землю. Подхватил аптечку и также быстро вернулся к девушке. «Так, что тут у нас?» «Ага, маленький инъектор противошокового». Вколов его Лекси в плечо, принялся остаскивать с нее рюкзак и куртку. Затем, не жалея воду, промыл рану с обеих сторон, осмотрел и понял, что ей очень сильно повезло. Снайпер целился, видимо, в сердце, но в момент выстрела девушка дернулась, и пуля попала под ключицу, пройдя на вылет. Только сейчас я вспомнил, что перед самым выстрелом что-то ударило Лексу по ноге. Переведя взгляд, обнаружил у нее в деревянный колышек, который являлся частью простейшей ловушки. Именно эта хрень в итоге и спасла ей жизнь. Вопрос только в том, надолго ли. Снова покопавшись в аптечке, я обнаружил совсем маленький портативный диагност. Приложил его к груди лекса и нажал кнопку активации. Спустя несколько секунд он тихо пискнул и выдал диагноз. Хм, все не так и плохо. Несмотря на большое количество крови, ничего жизненно важного задета не было. Да и кровопотеря была в пределах нормы. выловив в аптечке регенерон я с обеих сторон обработал им рану прижал сверху ватные тампоны и как следует перевязал сверху бинтом должно помочь Регенерон судя по тому что мне про него рассказывали саповцы во время инструктажа творил настоящие чудеса запуская просто чудовищную по сравнению с обычной регенерацию тканей штука эта была жутко дорогая да к тому же и засекреченная так что должен помочь закончив с первой помощью лекси Я с удивлением обнаружил, что уже почти совсем стемнело. Немного подумав, решил, что искать другое место для ночлега уже ни к чему. Нашел в кучке вещей, высыпанных из рюкзака, палатку, пластиковый цилиндр размером с баллончик автомобильной краски. Отошел метров на 10 воткнул ее в землю и активировал. Пока на этом месте с тихим шипением вырастала палатка, осмотрел труп стрелка. Им оказался маленький человечек, одетый в зеленую одежду с множеством маленьких карманов, в которые для маскировки были вставлены маленькие веточки. Кроме простенького ножа и патронов к винтовке, ничего интересного у снайпера не нашлось. Забрав патроны, я ухватил труб за воротник и оттащил метров на сто в сторону. Затем вернулся обратно и аккуратно перенес Лексу в уже готовую палатку. В себя она так и не пришла, но дышала вроде бы ровно. Потом перетащил в палатку ее рюкзак, по пути заметив в верхней его части маленькую дырку от пули, и вернулся за своими вещами. Складывая их обратно, обнаружил маленькие датчики сигнализации, которые, ко всему прочему, еще и отпугивали животных какой-то разновидностью ультразвука. Переборов лень и усталость, расставил их вокруг лагеря на расстоянии 20-25 метров. Затем, наконец-то, забрался в тесную палатку, подвесил под потолок маленький фонарик и решил осмотреть свою рану. Как я и думал, ничего серьезного. Просто глубокая царапина, которая уже совсем не кровоточила и покрылась коркой запекшейся крови. На всякий случай я ее все же промыл, для чего пришлось снова выбраться из палатки, и, обработав регенероном, перевязал. После этого взглянул на ком, убедился, что сигнальные датчики работают как надо, Сжевал батончик и решил, что можно себе позволить немного полежать. Но стоило принять горизонтальное положение, как глаза начали слипаться и я сам не заметил, как погрузился в сон. Глава сороковая. Пробуждение было постепенным и почему-то приятным. Причина выяснилась сразу, стоило только открыть глаза. Сверху, используя меня вместо матраса, мирно посапывал Олекса, а я, оказывается, еще и прижимал ее к себе руками. Хм, неожиданно. Шевелиться и будить девушку совершенно не хотелось. Внимательно всмотревшись в ее лицо, я обратил внимание, что она сильно осунулось за ночь. Щеки ввалились, под глазами темные круги, а на лбу испарено, из-за чего к нему прилипло несколько волосинок с челки. но, несмотря на все это, Лекса была красивой. Особенно сейчас, забывшаяся во сне и полностью расслабившаяся. Невольно залюбовавшись, я так и лежал, крепко прижимая девушку к себе, ощущая приятную мягкость ее тела. «Чего пялишься?» – внезапно спросила она и открыла глаза. тфу блин, всю прелесть момента испортила. «Что ж ты злая-то такая?» нарочито расстроенным тоном спросил я. «Да уж будешь тут добрый с таким неумехой в напарниках!» — проворчала девушка. «Чего?» — искренне возмутился я, приподняв голову. Правда, при этом все равно продолжал обнимать Лексу, а она не предпринимала попыток вырваться. «Я тебе, между прочим, жизнь спас!» «Угу, герой!» — иронично сказала она. «Только вот скажи мне, Томас!» Небольшая пауза и внимательный взгляд. «Неужели нельзя было, спасая жизнь, заодно и деревяшку из ноги вытащить?» «Черт!» Я почувствовал, что краснею и резко дернулся, собираясь немедленно исправить свой промах, но Лекса не позволила, упершись кулачками мне в грудь. «Лежи уж, спаситель!» Слегка улыбнувшись, сказала она. «Я себя уже вылечила, пока ты тут дрых, как сурок. Много таких ловушек нашел?» — Черт, еще раз! Вот я идиот! Вчера и в голову не пришло, что ловушка просто не может быть одна. Ходил беспечно, совершенно не глядя под ноги. — Правильно говорят, что дуракам везет, — заметив изменения в моем лице, констатировала девушка. — Кто хоть в нас стрелял? — Мужик какой-то, — расстроенно буркнул я. — Маленький, с винтовкой в камуфляже. Подробнее не скажу, у него от головы практически ничего не осталось. «Не мог стрелять аккуратнее?» шутливо поддела меня Лекса. «Не мог», — ответил я, добавив в голос сарказма. «Спешил тебя лечить». «Понимаю. За свою голову беспокоился». «Почему за...» — начал я, но замолк на полуслове сообразив. «Черт в третий раз». Я не только идиот, но еще и тупой осел. Только сейчас дошло, что стоило Лексе умереть, и все. Моя тупая башка взорвалась бы нафиг. М да Поторопился снайпер. Подождал бы еще немного, и нас даже добивать не пришлось бы. Да ладно. Удивилась Лекса, все так же отслеживая изменения на моем лице. Неужели так спешил меня спасти, что забыл про бомбу? Представь себе да. Слабо огрызнулся я. Как-то недораздумий было. «Однако, я была лучшего мнения о твоих умственных способностях». «Ага, лучшего», — огрызнулся я. То-то все норовило поддеть да поиздеваться. «Ну а чего ты хотел? Мне вообще-то задание сразу не понравилось. У тебя хоть выбор был, а у меня приказ». «Хороший выбор», — хмыкнул я. «Или переться в твоей компании в эти джунгли». да еще и с бомбой в башке, или пуля в голову. А у тебя работа такая, и хоть убей, не пойму, чего ты на меня так взъелась». «Я тебя не понимаю», после непродолжительного молчания сказала девушка. «В смысле?» «Получив задание, я изучила всю информацию о тебе, просмотрела все видео, почитала отчеты о твоих приключениях, так вот картинка у меня не складывается». Ты меньше, чем за год стал совершенно другим человеком. И ладно бы, просто повзрослел и решил изменить образ жизни. После клинической смерти такое бывает. Так нет, ты стал именно другим. Непонятно, откуда появившиеся задатки лидера, и, судя по всему, лидера неплохого, раз даже Кейт Хейли, именем которой гражданские капитаны друг друга пугали, присмирела и признала тебя командиром. Далее твои бойцовские качества. И я имею в виду не только рукопашный бой. хотя тут тоже много вопросов. Я просматривала записи с камер в тире на Новой Аризоне. Профессионалом тебя не назовешь. Но и дилетантом, каким по сути ты и являлся, тоже. Видна школа. Неизвестная, непонятная, но именно школа. Дьявол, да я перерыла все, что только можно, пытаясь выяснить, где тебя обучали. Но результата нет. По всему выходит, что жил-был некий Томас Чезари, ничем не примечательный подросток, который даже от лишнего веса избавиться не мог. А потом раз и как подменили его. И как прикажешь на это реагировать? Как себя с тобой вести? Может, у тебя расстройство личности, а то и похуже чего? Да, я знаю, что врачи ничего такого не обнаружили, но мало ли. Лекса замолчала и с минуту смотрела в сторону. Потом снова посмотрела мне в глаза и спросила, «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Еще раз, черт!» Ни один только игрок смог сопоставить все несоответствия в моем поведении до и после аварии. И что ей ответить? Раскрываться, как в случае с Игорем, я точно не буду. Пусть предположения таки остаются предположениями. Узнай, саповцы, правду, и я уже никогда не увижу белого света». Запрут в какой-нибудь лаборатории и вскроют черепушку, дабы выяснить, как это в ней сразу две личности помещаются. «У меня нет ответов», — как можно спокойнее сказал я. «Сам я ничего необычного не замечал». «Да, изменился». «Да, сильно». «Почему?» «Не знаю. Наверное, так бывает после смерти. Ведь я именно умер там на долбанном грузовике». «Умер вместе с отцом». Упомянув о смерти Бруна, я понадеялся, что Лексе станет меня жалкой, и вопросов больше не последует. Отчасти это сработало. Вопросов действительно больше не было. Просто она еще раз заглянула мне в глаза, будто желая увидеть там правдивый ответ, а затем откатилась в сторону и тихо, но уверенно произнесла «Не верю». «Ну и хрен с тобой», — подумалось мне. верить не верит. Главное, что с вопросами больше не лезет». Разговор у нас после этого не клеился совсем. Единственное, что решили, так это остаться здесь еще на сутки, потому что ходить нормально девушка пока не могла. Поделив время, мы по очереди дежурили, точнее наблюдали за показаниями датчиков, а остальное время просто лежали в палатке, периодически засыпая из-за действия регенерона. Я, правда, несколько раз обошел периметр. На всякий случай. Следующим утром Лекса смогла кое-как передвигаться с помощью самодельного костыля, который я в течение целого часа вырезал из толстой ветки, и мы решили продолжить наш путь. Единственное что, все вещи переложили в один рюкзак, который пришлось тащить мне. Да и винтовка девушки теперь также была у меня. Оружие неизвестного снайпера брать не стали. Шли мы теперь довольно медленно, внимательно глядя под ноги и по сторонам, но, к счастью, больше никаких неожиданностей не было. Ни в этот день, ни ночью, ни на следующий. Судя по карте, к цели мы должны были выйти к обеду третьего дня. На второй вечер решили остановиться на ночлег немного пораньше. Причиной тому было то, что Лекса совсем вымоталась. Была она бледной, тяжело дышала и все сильнее опиралась на самодельный костыль, стараясь не наступать на раненую ногу. Присмотрев подходящую поляну, я усадил Лексу на поваленное дерево, а сам принялся расчищать место под палатку. Именно в этот момент на нас и напали. Напали совершенно неожиданно. Вот только что все было тихо и спокойно, а вот уже какие-то смазанные силуэты сбили нас с ног и избавили от оружия. Причем все это было проделано настолько быстро и профессионально, что не среагировало даже мое недавно появившееся чутье на опасность. Лекса, правда, несмотря на свое состояние, все же успела дернуться, но в итоге только получила прикладом по затылку. Не успел я толком испугаться, как одна из фигур приобрела четкость и превратилась в бойца, облаченного в закрытый боевой костюм. Он постоял пару секунд, будто бы присматриваясь к моему лицу, а затем присел рядом на корточки и, нажав кнопку на шлеме, убрал затемленное забрало. А я, увидев его лицо, сразу же успокоился. «Так-так-так», — так, задумчиво проговорил Быков. «Капитан Чезари». «И какими же судьбами ты оказался в наших краях?» «Да, собственно, вас и искал», — попытался улыбнуться я. «Я...» «Майор», — не дал мне договорить один из бойцов, обратившись к Быкову. «У этой девчонки ком передает какие-то зашифрованные сигналы». «Уничтожить». «Нет, стойте!» Закричал я, глядя на то, как еще один боец быстро снял с руки Лекса браслет кома, кинул его на землю и, наведя на него ствол лазерной винтовки, выстрелил. А в следующую секунду шею пронзила дикая, просто невыносимая боль, и пришла темнота.